Отлично по химии. Зоя училась очень хорошо, хотя многие предметы давались ей с трудом. Над математикой и физикой она просиживала иногда до глубокой ночи и ни за что не хотела, чтобы Шура ей помог. Сколько раз бывало так? Вечер. Шура давно приготовил уроки, а Зоя все еще за столом. «Ты что делаешь?» «Алгебру. Задача не выходит. Да, я тебе покажу». «Нет». Я сама додумаюсь. Проходит полчаса, час. Я иду спать. Сердито говорит Шура. Вот решение. Смотри, я кладу сюда. Зоя даже не поворачивает головы. Шура с досадой, махнув рукой, укладывается спать. Зоя сидит долго. Если ее одолевает сон, она споласкивает лицо холодной водой и снова садится к столу. Решение задачи лежит рядом. Стоит только руку протянуть. Но Зоя и не глядит в ту сторону. На другой день она получает по математике «отлично». И это никого в классе не удивляет. Но мы-то с Шурой знаем, чего ей стоят эти «отлично». Шура, способный и все схватывающе быстро, часто готовил уроки небрежно и случалось, приносил домой посредственно. И каждая посредственная отметка брата огорчала Зою сильнее, чем его самого, Это работа твоя. Понимаешь, ты не имеешь права недобросовестно относиться к своей работе. Шура только морщился и охал, слушая ее. Потом не выдерживал. Что же, по-твоему, я не способен понять всю эту премудрость? Если способен, докажи. Перелистал книжку и бросил? Нет, ты начал, так дойди до конца. Тогда скажешь, способен. Не люблю я, когда делают кое-как. Это просто отвратительно. «Зоя, ты почему такая хмурая?» «Получила отлично по химии», – нехотя отвечает Зоя. «На моем лице такое изумление, что Шура не выдерживает и громко хохочет. Тебя огорчает отличная отметка?» – спрашиваю я, не веря своим ушам и глазам. «Сейчас я тебе все объясню», – говорит Шура. Потому что Зоя упорно молчит. Она, видишь ли, считает, что отметка незаслуженная что она химию на «отлично» не знает. В голосе Шуры неодобрение. Зоя опускает подбородок в ладони и переводит невеселые, потемневшие глаза с Шуры на меня. «Ну да», — говорит она, — никакой радости мне это «отлично» не доставило. Я ходила-ходила, думала-думала, потом подошла к Вере Александровне и говорю, «Я ваш предмет на «отлично» не знаю». А она посмотрела на меня и отвечает, «Раз вы так говорите, значит, будете знать. Будем считать, что отлично, я вам поставила авансом». «И уж, наверное, подумала, что ты притворяешься», — сердито говорит Шура. «Нет, она так не подумала». Зоя резко выпрямляется, горячий румянец заливает ее щеки. «Если Вера Александровна справедливый и умный человек, и если она хоть немного знает своих учеников, она о Зое так не подумает». Вступаюсь я, видя, как задели и огорчили Зою Шурины слова. В тот же вечер, когда Зоя зачем-то ушла из дому, Шура опять заговорил о происшествии с отметкой по химии. «Мам, я ведь не зря сегодня Зою ругал», — начал он с необычайной серьезностью. Он стоял спиной к окну, упираясь обеими руками в край подоконника, сдвинув брови. Между бровями появилась косая сердитая морщинка. Несколько удивленная, я ждала, что будет дальше. «Ты пойми, мам, Зоя иной раз поступает так, что никто не может этого понять. Вот с этой отметкой. Ведь любой в классе был бы рад получить отлично, и никто бы даже не подумал рассуждать, заслуженная отметка или незаслуженная. Химичка поставила, и все. Нет». Зоя какая-то уж чрезмерно строгая. Или вот смотри. На днях Борька Фоменков написал сочинение, хорошее, умное. Но он за собой знает, у него всегда много ошибок. Так он взял и приписал в конце: "Без грамматической ошибки я русской речи не люблю". Все смеялись, а Зоя осуждала. Это говорит его работа, его дело. И тут не место шуткам. «Мне что обидно», – горячо продолжал Шура. «Ведь она же понимает шутки и посмеяться любит. А вот в школе об этом, по-моему, даже никто не догадывается. Стоит кому-нибудь набузить?» «Ну, в общем, назорничать», – поправился он, заметив мой взгляд. «И даже не сильно, а совсем немножко. И Зоя уже сразу читает нотацию. Или тоже вчера. Ты даже не знаешь, какой шум поднялся в классе». Был диктант. Одна девочка спрашивает у Зои, как пишется «в течение» или «в течение» и «и». И Зоя ей не ответила «ты подумай только». В переменку весь класс разделился, половина на половину и чуть не в драку. Одни кричат, что Зойка плохой товарищ, другие, что она принципиальная».